Глава третья. Закрытый сектор номер 17 Пространственная аномалия официально называется Пространственно-временная аномалия ПВА. Прикольно, прям как клей. Причем аналогия с клеем у мира закрытого сектора самое что ни на есть прямая. Попадая в тот мир, ты приклеишься к нему навсегда. Попасть туда несложно. Вернуться обратно невозможно то в мире действуют иные законы мироздания, вступающие в конфликт резус-фактора со старым миром Земли. То есть люди, попавшие в мир закрытого сектора, мгновенно исцеляются от множества болезней – онкология, СПИД, синдром Дауна, туберкулез и еще с десяток таких же тяжелых болячек, но если они пожелают вернуться назад, на Землю, то гарантированно сгорят от мгновенно возникающей и стремительно прогрессирующей лучевой болезни Схожей с онкологией. Попасть в мир закрытого сектора можно через два портала. Первый, самый большой, расположен на Северном Урале. Там работают две точки перехода. Пассажирская, через которую перемещаются люди пешком и на автомобильном транспорте, и грузовая, железнодорожная ветка, по которой на ту сторону тянут железнодорожные составы. Второй портал, ведущий в мир закрытого сектора, располагался где-то в Подмосковье. Второй портал был меньше Уральского. Там не было транспортной ветки, но из-за своего близкого расположения к Москве он пользовался большой популярностью. Пространственная аномалия появилась относительно недавно, 13 лет назад. Вернее, не так, появилась она давно, но раньше люди туда проваливались хаотично и несистемно. К примеру, идет себе человек по лесу, никого не трогает, сядет на пеньок, чтобы съесть пирожок, Встанет, а вокруг уже другой пейзаж, другой мир. Аномалия периодически дышала, раздвигая свои границы на несколько километров вокруг, поглощая в себя всех, кто попадал в зону действия выдоха. А 13 лет назад аномалия разъявила пасть и так ее и не закрыла. Образовался стабильный портал в иной мир. Переход сразу же взяли под свой контроль некоторые мутные и вежливые люди, которые были связаны то ли со спецслужбами, то ли с госкорпорациями, то ли с чертом лысым или хрен знает вообще с кем. Физические характеристики были там такие же, как и здесь, только климат несколько мягче и времена года более растянуты во времени. Так осень и весна длились около пяти месяцев, а лето и зима, так же, как и у нас, по три месяца. Получалось, что год был длиннее нашего в полтора раза. Природа немного богаче, чем на Урале. Большое разнообразие животного и растительного мира, полезные ископаемые в широком ассортименте, залегали так близко, что хоть детским совочкам греби. Те, кто в Старом мире не болел раком, тоже не могли обратно в него вернуться. Их ждала та же участь. Лучевая болезнь – единственное отличие, что протекала она медленнее – 2-3 недели. Поэтому они могли рассчитывать на кратковременной поездки в Старый мир например, за товаром, как челноки 90-х. «Глеб Егорович, ты обязательно загляни к онкологу, пусть тебе сделают все нужные анализы. И если у тебя нет рака, то можно заделаться таким челноком. Тема – огонь. На некоторые товары разница в цене в три раза. Вот хотя бы взять наш автосервис. Хозяин скупает и по всей России проблемные внедорожники за копейки. Ну, там, если хозяин умер и не переоформить, или номера заграничные – или откровенный криминал. Мы шаманим их по-быстрому и толкаем переселенцам. На той стороне никто не парится по поводу госномеров и полного пакета документов. Соответственно, ценник на чистую тачку и на криминальную одинаковый. Уловили суть? Уловил, догадливо кивнул я. Продолжай. В административном плане новый мир был представлен пока слабо. Сравнительно крупный по местным меркам город для богатеев беженцев, Новая Москва, город Сосновск, крупное поселение при въезде в Новый мир со стороны Уральского портала, ну и россыпь вахтовых поселков, деревушек, хуторов и поселений при шахтах и рудниках. Еще несколько крупных образований были в горах, там, где располагались рудники и металлургический комбинат. Также в мире закрытого сектора была своя бандитская вольница, село Гуляйполе, где всем правил совет воров. Мир закрытого сектора активно развивался. Каждый день через портал перемещались сотни новых поселенцев и тонны грузов. Здесь гражданская жизнь только начинала зарождаться, и все было похоже на Дикий Запад, перед становлением США как государства. В самом начале появления стабильной работы порталов, ведущих в мир закрытого сектора, планировалось лишь снимать сливки и пенки, но потом выяснилось, что народ все прибывает и прибывает. Появилась целая очередь из желающих излечиться от рака, многие были заплатить за это большие деньги. Те, кто попадал в этот мир, желали комфорта и обустроенных домов, и новых целей в жизни. Строились дома, дороги, инфраструктура. Открытие потайного пространственного кармана произошло благодаря неизвестной науке энергии, а может и известной, только тщательно скрываемой от мировой общественности. Ведь с одной стороны в современном мире Нельзя ничего утаить. Ведь есть вездесущий интернет, а с другой стороны, этот великий интернет превратился в такую помойку, что его содержимое надо по 300 тысяч раз проверять, а то наверняка ошибешься. Новый мир оказался весьма выгодным во многих отношениях. Во-первых, он богат на редкие дорогие полезные ископаемые. Руды, древесину, редкоземельные металлы. Были даже такие, которые на старой земле Общее количество исчислялось столовыми ложками, а тут чуть ли не совковой лопатой греби. Во-вторых, не было международных конвенций, соглашений, договоров и прочего гринписа, мешавшего корпорации добывать ресурсы так, как ей хочется, то есть до донышка и без остатка, плюя на сохранность природы. Ну и в-третьих, это вишенка на этом десятиярусном торте из толстенных бисквитных коржей, покрытых вкуснейшим шоколадно-ванильной глазурью и розами из марципана. И вишенка – это не просто заспиртованная малютка, предназначенная для коктейлей и кондитерских изделий. Нет, целый арбуз какой-то. Это отсутствие налогов, акцизных и пошлинных взносов на подобие государственных. В этом мире переход и, соответственно, весь товаропоток между мирами контролировался Советом Корпораций, доли между которыми были поделены еще в самом начале их образования. И пока всех это устраивало, ибо мир был молод, и аппетиты акул-капитализма еще держались в пределах разума. Конечно, какую-то долю, пусть и исчисляемую суммами в 6 с 9 нулями, долларовом эквиваленте, выделяли на поддержание секретности существования нового мира, но это были сущие копейки по сравнению с оставшейся прибылью. И то не всегда эти деньги шли напрямую в карман жадного чиновника госслужащего, блогера или журналиста, ведь каждый из них или их родственник могли оказаться последствием накопить невозрастных долгов или заболеть онкозаболеванием, и, а тогда придется выкупить проход в тот безопасный мир. В закрытый сектор есть два основных канала поставки людей. Первый – это попасть в качестве наемного специалиста, которые нужны тому миру. Строители, инженеры, нефтяники, геологи, медики, военные и так далее. Второй – это онкобольные, которые готовы и заплатить за шанс плюнуть в лицо смерти. Оба канала подставки переселенцев в новый мир контролируются. На них сидят важные люди, за которыми стоит государство. Поэтому нельзя просто подойти к человеку на улице и предложить свалить отсюда. Нет, каждому надо найти подход, иначе давно бы это уже стало достоянием общественности и тогда прощай прибыльный бизнес. Если узкие и востребованные специалисты ничего не платят за вход в закрытый сектор, то все остальные платят согласно прескуранту, причем этот самый прескурант четко зависит от того, насколько ты нужен в том мире. То есть нахлебники, адвокаты, менеджеры, экономисты и маркетологи там нахрен никому не нужны, а значит должны заплатить побольше денежек за вход, а вот если вы учитель, медсестра, рукастый пенсионер или водитель со стажем, то можете попасть в тот мир совершенно бесплатно. В общем, с кого-то возьмут 10 тысяч рублей за вход, с кого-то 20 тысяч, с какого-то и 100 тысяч рублей могут потребовать. Знаю одного мужичка, который забашлял полтора миллиона рублей за билет в тот мир, злорадно оскалившись, произнес Шруля. Почему так дорого? А у него кредитов было набрано на сумму в три раза больше, а на калитке тоже не дураки сидят. Пробили по базе, и сразу стоимость билетов взлетела в разы. Со слов Шунахера был еще третий способ. Попасть в мир закрытого сектора, стать жертвой обмана аферистов. В том мире постоянно требовались рабочие руки на стройку, на рудники, на прииски, на лесоповалы и отсыпку дорог и так далее. Очень часто в нашем мире набирали бригады якобы для очень надежной работы в Сибири и на Урале. к примеру, на золотоносных приисках, Охотчих до длинного северного рубля переправляли в закрытый сектор, а там уже открыто объявляли, куда они на самом деле попали. И что варианта вернуться назад нет, а значит, надо работать и жить тут. Современный лайт-вариант работорговли, где вместо чернокожих негров, вывозимых из Африки в Америку, русские мужики, которых переправляли в мир закрытого сектора. Поняв, куда попали, многие, освоившись в новом мире, потом перетаскивали к себе свои семьи. Таким же образом в закрытый сектор попадало множество выходцев из Средней Азии, которые думали, что едут на трудовые вахты, а в итоге оказывались в параллельном мире. «Кстати, Шумахер, а чего ты туда не переселишься? Профессию тебя и твоей жены вроде востребованной в тех местах. Оно мне надо?» – презрительно скривился Шуля. «Не понял», – нахмурился я. «По сути, мир закрытого сектора сейчас вроде райцентр в глухой глубинке». «Нормальных дорог нет, интернета нет, мобильной связи нет, нормальной медицины нет, постоянного образования нет, куда потратить честно заработанные деньги – непонятно, зато работы валом, хочешь лес вали, хочешь золото мой, хочешь корень женьшени руби, хочешь на большой дороге разбоем промышляй. У меня двое детей, Ну куда мне их тащить тот мир? Там же все за деньги – школа, детский садик, медицина и так далее». Нет, если бы жизнь заставила, просроченные кредиты, проигранные суды и перспективы в виде очередной поездки к хозяину, тогда да, тогда без вопросов. Закрытый сектор встречай нового переселенца Шурика Шумахера. Странно, я почему-то думал, что узнав о новом мире, люди туда хлынут бурным потоком, заметил я. А сейчас, послушав тебя, понял, что ничего особо хорошего в том мире нет, и туда едут больше от отчаяния, Или романтики-бродяги, вроде анархистов. Точняк! Ткнул меня пальцем Шурик, он явно раздухарился и повеселел, поняв, что я поверил ему. А еще, Егороч, перво-наперво, как переместишься на ту сторону, купи себе ствол, и чтобы всегда был под рукой, а лучше два, лишним не будет. Там же, видишь, как, в городах есть местная милиция, которая контролирует преступность, причем действительно контролирует, так как на всего три. Штраф, каторга или смертная казнь. А все, что за пределами вахтовых городков и поселений, дикий запад, перемешку с гуляй-полем. Вроде в гуляй-поле с порядком было все нормально, да и нархисты во главе с Махно тоже не такие страшные черти, как их рисовало советское информбюро. Не суть, отмахнулся от моих слов Шуля. Вне вахтового поселка, Сосновка или Новой Москвы прав тот, у кого силы больше. Запомни это. А как и где покупать оружие? Специализированные магазины? Новые правила выдачи оружия? Лицензии? Там все намного проще. При покупке надо иметь документ личности, причем любой, и купить можно где угодно. Если у магазина есть официальная лицензия, то тебе продадут немного дешевле. Но по предъявлению документа, а если магазин или продавец нелегальный, то продадут дороже. С патронами так совсем просто. Номеров-то никаких нет. Покупай где и сколько угодно. голодкоствольной любой марки и производителя. Нарезной армейской любого калибра. Нет ограничений по емкости магазинов и длины пулеметных лент. Так что пулеметы, крупняки, РПГ, танки тоже разрешены? Усомнился я. Почти. Если территория самоопределилась и получила у ближайшей корпорации право на владение землей отсюда до туда, то на этих землях ты можешь для защиты границ образовать отряд самообороны и вооружить его всем, чем душа пожелает, а точнее тем, что продаст тебе ближайший дилер корпорации. Ведь еще раз повторюсь, товаропоток регламентируют только они. Но ведь все это может быть в первую очередь опасно для самих корпораций. Зачем им вооружать будущих революционеров? Епта! Какие к черту революции? Усмехнулся Шумахер. Ну, захватит бунтарь Рудник. А дальше что? Кому он редкозем продавать будет? Другой корпорации? Найдут покупателей и на этой стороне. Калитка в Старый Мир находится под контролем Совета Корпораций, а значит, они заправляют всем в том мире и любого бунтаря на раз задавят санкциями. Шули явно разошелся, видимо, с ним давно так откровенно никто не разговаривал. Поймите, современным корпорациям надо как можно больше нагнать туда людей чтобы создать хоть какое-то подобие мира, чтобы потом стричь с них налоги, штрафы и прочую лабуду, от которой сейчас бегут из старого мира. Просто пока все это наступит, можно успеть пожить свободно. Если честно, то как-то бздешно жить. При полной анархии и беззаконии, подтрунил я Шулю, а то он что-то улетел в какие-то не те сферы. Ну, а по сути в нашем мире что, не так? Вот вы правильным ментом всегда были, Глеб Егорыч. Я как вас встретил, потом навел справки на вас у местной высоты, хорошо вас отзывались, никогда вы гнилым не были, но сейчас хотите сбежать отсюда. Значит, прижали вас, правильно? А если вас, мента, правильного прижать можно, то что тогда говорить о простых людях, таких, как я? А теперь подумайте, как вам было бы проще, если бы вы жили в закрытом секторе? Наехал на вас какой-нибудь чинуша или его сынок-мажор, а вы ему бац и маслину промеж глаз как на Диком Западе. Круто? — Круто, — кивнул я и замолчал. — Что, угадал? Неправильно истолковал мой потупленный взгляд Шуля. — В аварию попали на своей ласточке? Грофнув крутую тачку? Какой-то шишки? «Ага — Ага, — откашлялся. Так все и было. Говорить правду Шуля о моих истинных мотивах? Я бы ни за что не стал. А так он сам за меня придумал удачную версию причины моего желания избежать другой мир. Роллс Фантом. В моего стоящего на светофоре солярика угодил, а за рулем прияный в хламину таджик. У него папашка, шишка в местной диаспоре, владелец заводов, газеты пароходов, а у меня хата в ипотеке, новый кредит никто не даст. Песец схватился за голову шумахер. в пять ущерба насчитали? Нет, в два раза больше. А сегодня утром случайно моя квартира загорелась. Так что сам понимаешь, при каких раскладах мне только бежать, куда глаза глядят. — Охренеть! — потрясенно прошептал Шуля. — А я думал, это у меня проблема в жизни. А чего это таджики хату вашу подожгли, ведь резоней было ее продать, а им бабло отвалить, забитый фантом? Так я тому урюку, что был за рулем, от щедрот своей души челюсть сломал, когда он начал на меня прыгать. Ну а когда закрутилась карусель, то мне мои бывшие коллеги по службе объяснили, что против этих таджиков мои связи не помогут. Там уровень слишком высокий. Так что смотри, не сболтни кому, что я к тебе заходил. Узнают, что помогаешь. Семью твою не пощадят, — строго произнес я. Я понял. Серьезно видом кивнул Шуля. Могила, молчок. Деньги у вас какие-то есть? Ну, чтобы билет на ту сторону выкупить. А сколько надо? Ну, есть разные варианты. Если как специалист, то можно и задарма проехать. А если как онка больной, через своего онколога соваться, то. Тут Шумахер на секунду задумался, в общем, тысяч пятьдесят уложиться можно, но это с учетом левой истории болезни. Сколько времени надо, чтобы все подготовить для отправки в тот мир? деловито спросил я. Недели, может, дней десять. Долго, отрицательно мотнул я головой. У меня есть ровно три дня. Потом меня искать будут все, кто может, включая бывших коллег. Зуб даю, что на меня через три дня. Заяву накатают, что я какую-нибудь несовершенную таджичку изнасиловал. Хреново, — раздраженно цокнула языком Шуля. Тогда ценник вырастает три раза. За срочность надо доплачивать, но я думаю, 1150 уложимся. Потянете? Да, — кивнул я. Есть у кого об наличку с карты сделать? Мне нал снимать нельзя, зато можно купить что угодно в магазине. Есть пару типов, они за 20%. От сделки готовы обналичить любую сумму до одного миллиона рублей. Но так, чтобы к тебе концы не привели, от обнальщиков. Тут же напомнил я Шуле о секретности. Это само собой, — отмахнулся Шурик. У вас еще деньги останутся, если все под ноль отдадите. А что? Могу вам машинку подогнать. Вы ее на той стороне минимум вдвое дороже продадите. У меня полтинник останется, — честно признался я. Есть что-то подходящее на эту сумму? Найдем. Есть Нива, на примете, хорошая, старенькая, но ухоженная. Она с проблемными документами. Здесь ее дорого не продать, а в том мире можно. Я ее у себя в сервисе приведу в божеский вид, сделаю в лучшем виде. Лифт, зубастые колеса, обварка заднего моста, понижу раздатку, кенгурятник, лебедку, люстру, багажник и так далее. А вы на той стороне ее тысяч за 150-200 продадите, будет вам на первое время для поддержки штанов. Все, что нужно, в сервисе возьму. Сами видели, какие у нас горы обвеса лежат. Хозяина не заметит, что ушло что-то на сторону. А тебе что с этого? Ничего, просто вам помочь, — пожал плечами Шуля. Хотя? Договаривайся, что хотя. И усмехнулся я, понимая, что ничего бесплатно в этом мире не бывает. Я просто подумал, что если вы будете в том мире, а я в этом, то нам можно замутить общий бизнес. Какой? Такой же, как сейчас, только без посредников в виде хозяев автосервиса. Я буду искать подходящие тачки, шаманить их у себя в гараже, пригонять вам, а вы их там будете продавать по нормальной цене. Прибыль пополам. Плюс частенько машины в тот мир уходят не пустыми, а забитые всяким ширпотребом. Автомобильная резина, запчасти, расходники, генераторы, лампочки, провода и так далее. Вы там на месте сами разберетесь, что лучше туда ввозить. И вам хорошо, и мне». Оба предели, согласны? Почему бы и нет, пожал я плечами. Только смотри мне, что без криминала век воли не видать, забожился Шуля. По вороватому взгляду Шумахера я понял, что основная часть его навара будет как раз из-за того, что товар будет левым. Ох, Шуля, Шуля, не можешь ты жить честно, Напрыгаешься когда-нибудь. Ладно, главное избежать отсюда, а там уже разберусь, чем ново в новом мире заниматься и на кусок хлеба себе зарабатывать. На прощание Шули подогнал мне замызганный и затертый на сгибах рекламный проспект закрытого сектора, небольшую книжицу с обзором местной флоры и фауны и сложенную в четверть карту того мира, где были отмечены все наиболее крупные поселки, городки и производства. Судя по масштабу, отмеченному на карте, получалось, что сейчас обжито больше 200 тысяч квадратных километров, такой слегка вытянутый и неправильной формы прямоугольник, со сторонами в 300 на 700 километров. Кому принадлежат поселки и городки, а уж тем более каким корпорациям достались рудники, выработки и карьеры, не указывалось. Оно и неудивительно, видимо, коммерческая тайна, мать ее так. Брошюру я просматривал на ходу, идя в сторону остановки городского транспорта, узнал много интересного про местных зверей и птиц и еще каких-то жутко ядовитых ползучих плющей. Из животного мира особое место уделялось хищникам. Там водились три разновидности медведей, бурый, как у нас в тайге. Немного поменьше черный медведь и рыжий медведь, самый крупный из местных косолапых, скорее всего, в нашем мире это медведь кодиак. Из кошачьих были представлены тигры, саблезубые пятнистые кошки с короткими хвостами. В их обозвали саблезубы. Размером они уступали амурскому тигру, но были покрупнее леопардов. Леопарды, кстати, тоже были, а еще барсы, рыси и парочка кошаков поменьше, вроде камышового и лесного кота. Также были лисы двух видов, рыжие и белые, волки двух видов, обычные серые и еще какие-то черные пещерные волки. По описанию они больше походили на оборотни из страшных сказок. Получалось, что в холке эта зверюга достигала высоты 80 сантиметров ну и привычные в старом мире барсуки, еноты, росомахи, куницы, соболи, ласки, горностаи. Из травоядных, какой-то офигительно здоровый, большерогий олень. Потом лоси, олени, косули, бараны и козлы. Всех по несколько видов. Зубры несколько видов диких быков, один назывался большой мохнатый бык, второй каракуль или кучерявый бык. Но изображение обоих быков было одинаковое, чем они отличались друг от друга не пояснялось. Также здесь водился шерстистый носорог. Внимание! Мамонт! Его пока только наблюдали издалека, и был он не такой большой, каким его изображают по телевизору, но он был. Ну и кабаны двух видов, полосатый и гривастый, куда уж без свиней. А уж птиц в небе этого мира и рыбы в местных реках и озерах было не счесть. Причем зверье здесь непуганное, человеку непривыкшее. Короче, рай и раздолье для охотников и рыболовов. Тем более, что ни инспекторов, ни рыбинспекторов здесь пока не водилось, не завезли еще. Растительное разнообразие было, как в старом мире, только слегка перемешанное. Одновременно встречались хвойные и лиственные породы, характерные не только для севера, но и для южных климатических поясов. Здешний климат был благоприятный и не такой суровый, как на Северном Урале. Все четыре сезона были ярко выражены, и холода не держались по 6 месяцев. Как это объяснить с точки зрения физики и геологии, в брошюре не пояснялось. В общем, как говорил Шуля, мир, хоть и новый, за порталом, но, по сути, как в забытой богом дыре провинциального райцентра где-нибудь в Сибири или на Северном Урале. Я, кстати, только сейчас сообразил, что закрытый сектор, вполне возможно, это не новый мир, а вполне наш земной, только на пару десятков тысяч лет моложе. То есть портал не в пространстве, а во времени. Стоп. Вот я дурень. Он же так и назывался, пространственно-временная аномалия. Совсем голова на таких новостей. Не каждый день узнаешь, что где-то на Северном Урале есть портал, ведущий в другой мир. Из-за всех этих новостей я даже забыла о своих проблемах с майором Бредневым. Кстати, с учетом того, что можно сбежать в иной мир, куда точно не пошлют никого, по мою душу, «Так может мне все-таки исполнить Бреднева? Почему бы и нет? Он первый начал войну, сжег мне квартиру, его люди убили невинную девушку. Этого перечня грехов вполне хватит, чтобы обнулить Бреднева. Решено. Бреднев станет моей 44-й целью». «Символично. В этом году мне как раз 44 года исполняется».